Глава третья. Как повысить цену? «Будь собой. Все остальные роли уже заняты». Оскар Уайлд. Несмотря на нашу пламенную любовь к мистеру Уайлду, части наших читателей мы вынуждены сказать «нет, быть собой не стоит. Собой вы станете потом, когда взберетесь на Олимп. Если вы хотите достичь социальных вершин, единственный вариант, при котором вы можете остаться собой», Возможен лишь, если вы родились необычным, интересным, талантливым и богатым. В обратном случае вам придется такового из себя лепить. Но не отчаивайтесь, как только вы достигнете цели, вы преспокойненько вернетесь к себе настоящему. Прошлую главу мы закончили на том, что честно оценили себя. Настало время понять, готовы ли вы к восхождению на вершину соло, или же вам понадобится помощь. Восхождение соло означает самостоятельное восхождение и вашу относительную свободу. Оно же несет определенную ответственность и риски. Восхождение соло противоположно восхождению паразит, при котором вы взбираетесь на вершину на чужом горбу, друга, начальника, мужа и так далее. При выборе способа паразит вы будете карабкаться с помощью хозяина, на котором вы, собственно, и собираетесь паразитировать, и по правилам которого вам придется играть. Если вы выбираете эту тактику, советуем вам прослушать эту главу для ознакомительных целей. Хотя она в большей степени касается восхождения соло, некоторые лайфхаки могут оказаться весьма полезными. Качества, необходимые для паразитирования, мы подробнее рассмотрим в главе 10. Если вы не боитесь ответственности или принадлежите к редкому классу необычных, интересных, талантливых и богатых, дерзайте, у вас есть возможность оставаться самим собой или же грамотно разыгрывать карту аутентичности. Примерно как сейчас это делает Ким Кардашьян. Однако не стоит забывать, что даже Ким не всегда была брендом Ким Кардашьян. Перед тем, как стать тем, кем она является сейчас, самым узнаваемым личным брендом в мире, она была известна всего лишь как подруга наследницы империи Хилтон, Бэрис Хилтон, или героиня небезызвестного секс-видео. Так что даже наш кумир по социальпинизму Ким какое-то время паразитировала на дружбе и играла четко отведенную ей роль. Восхождение соло возможно лишь при условии твердой уверенности в себе и своих силах. Совсем замечательно, если вы нарцисс, жаждущий внимания. Это сделает вас раскованней. Это сделает вас способным на большее, чем ваши закомплексованные конкуренты. С точки зрения социальпинизма, неважно, является ли ваша уверенность глубоким внутренним убеждением или же способом компенсировать внутренние комплексы, главное — излучать свою уверенность внешнему миру и знать, что все обязательно получится. Если ваша уверенность хромает, для начала проработайте ее, Либо сосредоточьтесь на других способах восхождения. В вашем арсенале всегда остаются варианты добиться успеха честным путем, например, талантом или усердным трудом, либо стать паразитом и забраться на вершину на то горбу. Восхождение соло точно не для вас. Ведь как только вы повысите цену и станете хоть чуть-чуть популярны, ваша жизнь кардинально изменится. Как только ваш статус начнет расти, в вашу жизнь ворвутся осуждения, зависть, хейт, подсиживания, предательства и прочей гадости. И ворвутся они совсем не по-детски. Например, если вы начнете строить личный бренд, вам придется делиться с аудиторией своими чувствами, настроениями, слезами и неудачами. Вас начнут осуждать, поучать, обзывать, унижать и всеми силами тянуть вниз. У вас должны быть железные нервы и каменное сердце, чтобы не реагировать на нападки хейтеров. Если вы решите повысить свою цену в профессиональной сфере, вас одолеют завистливые конкуренты, то и дело очерняя вашу репутацию. Коллеги на работе начнут подсиживать и подставлять, ведь в коллективах не любят выскочек. В общем, взвесьте все за и против. Возможно, путь паразита вам придется больше. По душе. Если вы все-таки решились пуститься в одиночное плавание, мы желаем вам удачи и терпения. В 2006 году в сеть утекла запись, на которой 26-летняя Ким занималась сексом со своим тогдашним бойфрендом Рэйм Джием. Сразу оговоримся. Вне зависимости от выбранного способа восхождения, Цену стоит подтянуть каждому. Королевы верхнего сайда не рождаются, а взбираются на вершину на каблуках. И неважно, на кого придется наступить по дороге. Сплетница. Что значит повысить цену? Это значит, что если в предыдущей главе мы оценили себя на 5, для приближения к нашей цели нам надо стать как минимум 8-9. И это будет являться повышением нашей цены. Помните элементы формулы успеха для социальпинизма? Талант, удача, личностные характеристики, средства, окружение, благоприятные возможности. Над ними мы и будем работать. Забываем про талант и удачу, потому что, к сожалению, эти сферы лежат вне наших возможностей. И останавливаемся на остальных. Также открываем список из предыдущей главы и выбираем сферы, важные для достижения нашей цели. Чем больше сфер мы поднимем, тем лучше. Вкратце остановимся на самых распространенных. Повышаем цену личностные характеристики, внешность, регулярные занятия спортом, уход за лицом и телом, пластическая хирургия, стоматология и так далее. Однако подчеркнем, что в сегодняшнем мире красивая внешность отходит на второй план. Если вы работаете на аудиторию, вашим зрителям гораздо важнее ваша способность вызывать в них эмоции, нежели ваша невероятная красота. Логан Пол, Дональд Трамп. В корпоративном мире в связи с движениями «Me Too» Красивая внешность является препятствием как для приема на работу, так и для карьерного роста. Интеллект. Профильное образование, тренинги, самообразование, языки. Статус. Нахождение статусной работы, занятие статусной должности, удачное замужество, женитьба. Высокая профессиональная оценка, выигрыш премий, конкурсов, создание узнаваемого личного бренда, финансовый успех. Средства. Высокоплачиваемая профессия, успешная профессиональная карьера. Формирование пассивного дохода, удачное замужество, женитьба, удачные сделки. Окружение, новые полезные знакомства, смена круга, новая работа, удачное замужество, женитьба. Как вы видите, некоторые из этих примеров зависят лишь от вас, а некоторые сильно полагаются на участие других людей, супруга, работодателя. Например, интеллект вы вполне можете повысить и сами, занявшись самообразованием, или же поменять ваше теперешнее окружение на более статусное, записавшись в местный гольф или клуб. Другое дело, если вы нацелены повысить сферу средства с помощью удачного замужества или высокооплачиваемой работы, ваше средство и вправду временно увеличится, но и вы, и средства продолжат оставаться в зависимости. Например, у мужа до тех пор, пока вы либо удачно не разведетесь и не оттяпаете у него половину состояния, либо он не выкинет вас без гроша, застав в постели с садовником. Второй вариант — неприменим к мудрым читательницам нашей книги, ведь они никогда не допустят такую глупость, как позволить мужу застукать их с любовником. Запомните, пока вы зависимы, вами можно манипулировать. Всегда учитывайте эти нюансы перед тем, как выбрать способ повышения цены. Не забывайте, что для повышения цены вам понадобятся средства. Вам необходимо минимально зависеть от себя, хотя бы чтобы была возможность себя прокормить. Любой пассивный доход, сдача квартиры, проценты в банке, торговля на бирже, небольшой бизнес — доход не должен быть гигантским, лишь таким, чтобы он покрывал ваши минимальные расходы. Давайте теперь рассмотрим возможные способы повышения статуса. Большинство из них навсегда останутся за рамками этой книги. Ведь вы слушаете ее не для того, чтобы узнать, что вы должны были родиться с каким-то талантом или всю жизнь заниматься одним делом, чтобы наконец-то преуспеть. Основные способы повышения статуса. Талант. Успешный актер, талантливый писатель. Усердие и терпение. Вы проработали в корпорации 20 лет, вытерпев все унижения со стороны вышестоящих, пока наконец-то не дослужились до должности генерального директора. Похожая ситуация существует и в армии. Удача. Вы оказались в нужное время, в нужном месте, как учил нас Мальгальм Гладуэлл. Удачно вышли замуж, удачно устроились на работу. Иное. Собственная хитрость, ум, напористость и так далее. Нам интересен лишь последний способ, потому что только он полностью находится в нашей власти и не требует от нас титанических усилий. Способов повысить цену великое множество. Мы рассмотрим лишь некоторые из них. Ориентируйтесь на них как на примеры. Невозможно одной книгой объять все ситуации. Если ваша цель стать главой федеральной резервной системы США, то не стоит повышать цену, раскручивая свой Инстаграм. И наоборот, если вы хотите добиться высоких результатов в светской тусовке, работайте над социальным имиджем и наращиванием финансовых средств. Способы, озвученные далее, скорее подойдут слушателям, выстраивающим личный бренд. Но не исключено, что каждый из вас найдет в них что-то полезное. Практические способы повышения цены. Имейте в виду, приведенные нами принципы не универсальны. Не стоит повышать цену на работе, играя на своей необычности или нетрадиционной ориентации. Единственное, чего вы добьетесь таким способом, будет увольнение. Однако некоторые из наших правил вполне применимы для повышения цены в глазах конкретных людей и групп если вы замените слово «аудитория» на слова «человек», «люди». Мы очень надеемся на вашу благоразумность и здравый смысл. Запомните, вы боретесь за внимание, а это один из самых дорогих товаров в мире. Внимание работодателя, внимание аудитории, внимание объекта ваших желаний и так далее. Внимание — один из самых дорогих товаров в мире. Мы живем в уникальное время. То, что мы сейчас скажем, в какой-то степени противоречит нашему же собственному заявлению. «Американская мечта — это миф». Да, это миф, но благодаря современным технологиям и развитию соцсетей, сегодня прославиться может практически каждый. И эта слава будет так же далека от меритократии, как Ольга Бузова от Билла Гейтса. Вы еще помните определение? Руководящие посты должны доставаться способным, а не передаваться по наследству. Примером сегодняшней меритократии — меритократии популистской служит биполярный Канье Уэст, который неожиданно для всех стал из банкрота миллиардером и даже баллотировался на пост президента США. Сегодня у вас есть неплохой шанс значительно повысить свою цену, не обладая ни каплей таланта. Все, что вам надо, это смартфон с камерой и интернет. Начните танцевать, станьте звездой, берите деньги за рекламу, сделайте линию одежды и станьте миллиардером, как Канье Уэст. Вы можете снимать симпатичных животных в ТикТоке или делать пранки в Ютуб, или же постить фото своей пятой точки в Инстаграм. Главное, что от вас требуется, трушность и доступность. Эдакий свой парень. Людям нужна интимность, приглашение в вашу личную жизнь. Им нужна аутентичность. В отличие от недоступных звезд кино, инстаграмеры, Ютуберы, тиктокеры и стримеры близки к народу. Фанаты ассоциируют их с собой. Чем доступнее, тем популярнее. Им доверяют. Ведь они не небожители. Посмотрите на Ким Кардашьян или Ольгу Бузову. Вся их жизнь проходит онлайн. Нет таких вещей, которыми бы они не делились с аудиторией. Это окупается сполна. Кайни Уэст. Американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер. Большинство дам, считающих себя обладательницами высокого статуса и относящих себя к современной российской аристократии, героини светских хроник малотиражных глянцевых журналов, считают Ольгу Бузову выскочкой. Мы же верим в Ольгу и считаем, что до сегодняшнего дня она занималась повышением своей цены, в чем она неоспоримо преуспела. Такие сферы, как внешность, средства и окружение, она, безусловно, закрыла. Теперь настало время повышать статус. И с ее новой, высокой ценой, сделать это стало гораздо легче. Является ли это ее амбицией, мы достоверно не знаем, но если вдруг Ольге захочется поиграться в статусность... У нее есть все шансы. Чтобы убить сразу двух зайцев, повысить интеллект и приблизиться к более высокому статусу, она закончит факультет истории искусства МГУ. Ведь для того, чтобы открыть галерею, не надо быть семи пядей во лбу, надо просто иметь несколько богатых друзей, которые станут клиентами. Она научится играть в гольф и начнет ездить по международным турнирам, где подцепит себе какого-нибудь немецкого аристократа лет 55. Слава богу, в Германии их пруд-пруди и станет баронесса Иван Анхальт. Интересно будет посмотреть на лица представительниц русской аристократии. Когда баронесса ван Анхальт навестит Москву для своего благотворительного аукциона в Кремле, куда будет невозможно достать билеты. Итак, мы идем по стопам Ольги и учимся повышать цену, не обладая каким-либо талантом. Какие уроки мы можем выучить? Будьте уникальны. Играйте на своем несовершенстве. Будьте другим. Необычным. Это может проявляться в ориентации, в одежде. Вы должны выделяться, чтобы вас любили, ненавидели, но главное не игнорировали. Ваши действия должны быть яркими и неординарными. Мия Халифа переехала в Америку вместе с родителями, бежавшими из Ливана от ужасов гражданской войны. Имея весьма посредственную внешность и невысокий рост (157 см), она реально оценила свои силы и решила пойти в ту сферу, где внешность далеко не самое главное, а именно в порно. Хайпуйте. Миа Халифа мелькала на Порнхаб всего пару месяцев, когда решила сняться в порновидео в хиджабе. Это видео мгновенно разлетелось по сети, и Мия возглавила список самых популярных порно-актрис. Через месяц она ушла из порно с мировой известностью, пусть даже спорного характера, и с миллионами подписчиков в социальных сетях. Не напоминает ли вам эта история хайп секс-видео Ким Кардашьян? Мы ни в коем случае не призываем вас сниматься в порно, тем более в хиджабе. Но история Мии наглядно демонстрирует, что успех может ждать вас в самых неожиданных сферах. А сила хайпа — сакральна. Провоцируйте, не бойтесь показаться плохим, высказывайтесь и не красните. Мия решилась на съемку в юджабе. Это был настоящий вызов обществу. Обществу мусульманскому и радикальному. Ей поступали угрозы смерти от исламистов и Гила. Ей писали, что она попадет в ад, а она в ответ отвечала «Прекрасно, я как раз собиралась» подзагореть. На момент написания книги Мия 27. Ее Инстаграм насчитывает 24 миллиона подписчиков. Она создала канал на YouTube и собственный сайт, на котором зарабатывает деньги. Да, она не пример идеального олимпийца. Многие скажут, что ее репутация подмочена, но... На что еще могла рассчитывать молодая, среднестатистическая беженка из Ливана? Небольшое предостережение. Будьте аккуратны с провокациями. Аудитория простит вам многое, и порно, и наркотики, и алкоголь, и измены, но никогда не простит бодишейминг, расизм и абьюз. Окружайте себя людьми из разных бэкграундов, классов, стилей жизни и возраста, чтобы иногда вы смогли бы и покритиковать. Именно в таком окружении рождаются новые идеи. Кооперируйтесь. В одиночку добиться чего-то гораздо сложнее. Коллаборации приводят к большему успеху. Ищите людей, в чем-то превосходящих вас. Если вы самый умный в комнате, вы не в той комнате. Перезагрузите себя. Вы можете создать свою историю с чистого листа. Как я говорила в предисловии, это сделать легко, если вы меняете город или страну. Никто и не подумает, что Катька, кривозубая девчонка из деревни Григорова, вложившая последние деньги в силиконовую грудь и занявшаяся спортом, переехала в Лос-Анджелес и стала там звездой Инстаграм. Заведите новые социальные сети. Сколько людей меняют имена, биографию, придумывают сказки о своем происхождении. Пара фоток селебрити в социальных сетях, и люди начнут воспринимать за знаменитость. Только не переборщите, чтобы не подумали, что вы аферист или проститутка. Ни в коем случае не останавливайтесь на идентичности, которую навязывает общество. Воссоздайте себя. Создайте новый интересный образ и разбавьте его налетом драмы. Напишите о себе в Википедии. Это позволит вам верифицировать аккаунты в социальных сетях. Люди хотят то, что хотят другие. Создайте вокруг себя хайп чтобы стать интересным для прессы. Ваши соцсети мгновенно раскрутятся. Вы создадите себе имидж востребованности. К тому же хорошие аккаунты в соцсетях позволят сократить расходы, по крайней мере, на одежде, еде и путешествиях. Познакомьтесь со светскими фотографами, журналистами и редакторами глянца. Приглашайте их на ужины, покупайте им подарки, чтобы они о вас писали. Будьте противоречивы, это придаст вам аутентичности. Изучите нужды и желания аудитории, чтобы создать большую интимность и более сильную связь. Вам понадобятся дополнительные усилия, чтобы отстоять ее лояльность. Будьте аутентичным. Вы отдаете себя на суд аудитории и выкладываете все карты на стол. Честно или хотя бы чтобы выглядело честно. Делитесь с аудиторией всем подряд. Заполняйте собой пространство. Много, не мало. Заполните собой всевозможные платформы. Ищите внимание прессы как наша любимая Ольга Бузова. Когда критики кричат, что она выскочка, она выскакивает из штанов еще выше. Добейте их. Пусть критикуют. Вам это только на руку. У вас обязательно появятся хейтеры. Они будут вас мотивировать, давать вам фидбэк, учить вас. Если у вас нет хейтеров, значит, вы недостаточно значительны. Любая активность приносит вам включенность. Во всяком случае, вы достойны внимания, за которое в последнее время ведется такая активная борьба. Демонстрируйте веру в себя и свои идеи. Показывайте страсть к делу, целям, идеалам. Делайте вид, что вам все дается легко. Не идите на компромиссы. Имейте позицию и точку зрения. Вы должны уметь сделать заявление, отстоять свою точку зрения, оскорбить. Прекрасным примером этого правила служит бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева, которая уловила повестку и умело переквалифицировалась в политического блогера-оппозиционера. Хайп не обязательно ловить на порно. Вполне подойдет и политика. Отсюда наше следующее правило, которое прекрасно усвоили Алена Водонаева и Катя Гордон. Станьте ролевой моделью. Не пытайтесь ублажить всех. Говорите, что думаете, и у вас появятся фанаты. Навязывайте свою повестку. Можно пойти дальше и создать культ вокруг чего-то или даже образовать политическую партию. При этом постарайтесь играть в человечность со своими недостатками. Придумайте, расскажите историю, Катя Гордон, несомненно, проштудировала не одну книгу по социальпинизму. Как только начался коронавирус, она смекнула, что критическое мышление населения рухнуло в глубочайший кризис вместе с экономикой и начала продавливать конспирологическую повестку о чипизации, сатанизме во главе с Биллом Гейтсом и прочей чушью. К этому времени Катя уже успела повысить свою цену и стать узнаваемой личностью. Она планомерно затыкала собой все дыры, в которых пересекались хайп с правом, выступая в каждом скандальном шоу или представляя юридические интересы любой, оказавшейся в орбите медиа, персоны. И Катя повела за собой массы. Наивные, необразованные люди склонны верить в то, что им говорят популярные личности. Придумайте дело, которое будет соответствовать вашим ценностям и с помощью которого вы сможете улучшить мир. Какую-то великую или достойную цель. Например, создание благотворительного фонда. Тут за примерами далеко ходить не надо. Каждая уважающая себя жена, богатого мужа уже имеет не один благотворительный фонд. Их мало волнует возможность тихо жертвовать деньги в пользу других фондов. Нет, надо создать свой, иначе ее статус не поднимется. Вы можете просто создать шлейф эксклюзивности и недоступности. Например, интеллектуальный клуб, коих в последнее время развелось гораздо больше, чем самих интеллектуалов. Верьте и любите себя. Не тратьте время на цели и мечты других людей. Никогда не ждите принятия и одобрения от других. Игнорируйте это и живите своей жизнью и целями. Это правило не распространяется на тактику «паразит». Выбрав ее, продолжайте верить в свои силы и любить себя, но не забывайте, что вам придется ждать принятия и одобрения других. Такова ваша временная судьба. И заключительная мысль. Если вы хотите двигаться по социальной лестнице все выше и выше, цену надо постоянно повышать.